Часть третья. Тир протянул руку. «Теперь поторопись и пойдём с нами!» Он повторил ещё раз, а затем... «Или иначе мы заставим тебя!» Тем не менее, райнер пожал плечами. «Заставите?» Спросил он, на что Тир слабо улыбнулся. «Для непослушных детей мы научились использовать силу, чтобы уводить их с собой». Рейнер тоже рассмеялся над этими словами. «О, как страшно!» но у меня есть союзники повсюду. Ты действительно думаешь, что сможешь так легко увести меня с собой? Я думаю, что да. Ты довольно самоуверен. Конечно. Ты уже понимаешь, Райнер? По сравнению с людьми мы, обладающие глазами Бога. Но эти люди преследовали нас всё это время, так ли? Когда дело доходит до того, насколько опасными могут быть люди. Разве мы, носители проклятых глаз, не знаем лучше? Тир затих. Он прищурился, и крест в центре его глаз стал ярко-красным. Естественно, он намеревался увести Райнера силой. Но Райнер весело улыбнулся и... «Просто подожди немного. Я сам решу, идти с тобой или нет?» Как ожидалось, Тир выглядел обеспокоенным этим. «Но...» Райнер покачал головой. «Тебе не нужно объяснять. Кроме того, твоё объяснение будет охватывать только то, что будет склонить меня в вашу пользу, верно? Точно так же, если бы отец был здесь, чтобы объяснить всё, он бы сказал только то, что будет выгодно ему». «В этом случае я решу для себя во что верить», — сказал он. Тиир уставился на него, однако он опустил руку, которую протягивал, и выражение его лица стало немного обеспокоенным. Этот парень ненавидел людей и был полностью уверен в этом, но он был добр к носителям проклятых глаз. Это Райнер уже видел много раз. И люди из Гастарка убили носителей проклятых глаз Лафру и Пуэку, которые были дороги Тииру. Так что Тьюир, вероятно, был искренен в том, что он пришёл сюда, чтобы спасти Райнера. Он говорил это от всего сердца. Однако то, во что верил Тир и правда, было двумя разными вещами. Нет, с самого начала он не был уверен в правде. В таком случае, каковы должны быть его действия? Райнер спросил себя об этом. А потом... «Эй, Феррис!» Он произнёс, снова заговорив со своей партнёршей рядом с ним. Он говорил со всегда надёжной и жестокой женщиной... Она повернулась к нему со своим вечно бесчувственным лицом. «Что такое?» «На что Райнер спросил?» «Я хочу ещё кое-что спросить. Ранее, как то узнала, что этот блондин мой отец?» «Ты ещё не заметил?» «Просто ответь на вопрос. Откуда ты узнала, что лирал этот блондин мужчина мой отец?» «Ево лицо было, как у меня?» «Верно. Но разве ты не думаешь, что это странно?» «Глядя на этого парня, он выглядит явно лишь слегка за 20 не так ли?» конкретней, даже если назвал его своим отцом, ты бы не подумала, так взглянув на него. Это просто. Другими словами, вы семейка извращенцев, которая за последние восемь лет женилась на девушках. да и хорошо, хорошо. Этого уже достаточно. Итак, почему ты знаешь правду? Ты встречалась с ним раньше? Нет. Он появлялся в моих снах ранее. Снах? Да, такой же извращенец, как и ты. Этот светловолосый мужчина принудительно проник в мои сны, чтобы доставить сообщение. Довольно неприятный человек. Он рассказал мне о том, каким ты был плаксой. Что за чёрт? Кроме того, что ты идиот, и мусор, и тупоголовый осёл. Ты врёшь, не так ли? Конечно. Райнер улыбнулся. Значит, я невероятный идиот, а? Всегда? Нет, хорошо. Даже если я всегда один? Ну, тогда это правда. так ты говоришь, что это правда? Достаточно. Итак, отбросив это в сторону... «Какова правда, а? Каким было сообщение?» «Только это». «Ну, в конце концов, поскольку ты кусок мусора, который будет плакать, если останется один, он попросил, чтобы я осталась с тобой». так как ты ответила на это?» И в тот момент, когда он спросил об этом, то сразу пожалел. В конце концов, не было необходимости задавать такой вопрос. Но она посмотрела на него, глядя своим обычным, лишённым эмоций лицом. «Хочешь знать?» «Нет, забудь об этом», — сказал он, качая головой. В конце концов, он уже мог догадаться, каков был её ответ. Ведь она пришла сюда. В любом случае, Райнер был альфа-стигма-монстром, который мог в любой момент обезуметь и поубивать всех вокруг. Кроме того, будучи носителем альфа-стигмы, которая пришла в неистовство, он уже однажды пытался убить её. Несмотря на это, она всегда оставалась рядом с ним, размахивая мечом и избивая его. Нет, это была не только она. Здесь были все его друзья. Хотя шансов на победу в войне против Гастарка у них почти не было, Кефар, Туали, Ирис и другие были теми идиотами, которые отправились с ним на поле битвы. Они поверили в такого монстра, как он, который не знал, как помочь, и залетели прямо на поле битвы с ним. После всего этого ответ уже ясен, подумал Райнер. «Сколько бы я ни бегал, я больше не хочу оставаться один». Он не был уверен, когда именно такая хлопотная штука, как быть окружённым друзьями, произошла. Он больше не мог плакать и кричать в одиночестве или пытаться убежать, ведь теперь здесь у него так много друзей. И он хотел помочь своим друзьям, вот что он думал. Если бы его сила могла быть им полезна, продолжая считать себя монстром, проклиная себя за эти глаза, тем не менее ради Феррис, ради Сиона, ради его друзей, он хотел быть полезным для своих друзей. Вот почему он родился в этом мире. Теперь он так думал. и так Райнер заговорил. Посмотрев на Феррис со слабой улыбкой, выражение его лица изменилось, когда он заговорил с Тииром. «Я решил, я не пойду с вами, ребята. Мои друзья здесь». Тогда тиер сказал. «Ты был обманут. Я не был обманут. Или даже если был, всё нормально. Я решил для себя, что мне нравится жить так. Быть обманутым не ранит меня». В ответ Тиир посмотрел на него с жалким и грустным выражением лица. «Носители альфа-стигмы всегда такие. Из-за этой доброты люди предают их, и они теряют контроль». Однако на это Райнер пожал плечами. «У меня больше нет альфа-стигмы. Но ты всё равно будешь предан. Вот почему хорошо быть иным. Не упускай из виду вещи». Райнер улыбнулся словам Тиира. «Если это так, то давайте сделаем это вместе. Вот что Лафра доверил мне». Итак, он протянул руку, точно так же, как Сион сделал это для него, так же, как Феррис сделала это для него, так же, как Кефар, Милк, Туаль и его друзья сделали для опасного монстра, такого как он, Райнер сделал для Тьюира. Протянув руку к сердцу раненого носителя проклятых глаз, Райнер заговорил. «Стань нашим союзником. Если ты сможешь думать так же, как я, тогда ты должен стать союзником тех, о ком я забочусь». «О чём ты говоришь, Рейнер? Мы союзники людей? Это невозможно. Ты должен знать это очень хорошо. Ты не узнаешь, пока не попробуешь?» «Я знаю». «Нет, не знаешь. Скорее, до сих пор я тоже ничего не делал. На самом деле я был одинок, причинял боль и убегал от всего. Но это было бесполезно. Чем больше я пытался убежать, тем больше мне становилось больно. Итак, если ты не можешь этого вынести, то не перестанешь ли ты пытаться сбежать? Правда, ты тоже». Однако в этот момент выражение лица Тьиры изменилось, глядя на Райнера. «Я что? Ты же не можешь предполагать, что я захочу быть с людьми, не так ли? По крайней мере, ты хочешь сосуществовать». Однако Тьир засмеялся. Посмотрев на Райнера как на дурака, он засмеялся и... «О чём ты говоришь? Люди отвергли сосуществование. Разве ты не помнишь, как купили Лафру Они хотели верить в то, что нужно быть добрыми к людям». И в конце концов, что с ними случилось? Кто же их убил? Два человека. Нет, носителей альфа-стигмы всегда убивают ещё детьми. Ничего не зная, их убивают. Итак, Рейнер, ты хоть знаешь, скольких наших друзей они убили? Ты знаешь и говоришь, что существовать с людьми? Они смеются, убивая нас. По крайней мере, с моими друзьями... Рейнер запнулся. В конце концов, эти слова не дойдут до Теира. Со стеной, которая лежала вокруг его сердца, прочно застыв на месте, эти слова не дойдут до него. Убегая от всего, Тир был таким же, как и он. Вот поэтому Райнер запнулся. Как же ему достичь сердца Тира, задавался он вопросом. Как он может заставить его поверить?